ФЕВРАЛЬСКИЙ МАЛЬЧИК Декабрь начинается совершенно кошмарно. Конец ноября не предвещал ничего дурного, а тут — бах! — и мороз. Так что хочется закутаться в два одеяла, заварить чай с мёдом в литровую кружку и никуда из дома не выходить. На работу ещё ладно, от неё никуда не денешься, но гулять в такую погоду о т п р а в и т с я только безумцы. Поэтому Лютый успевает тысячу раз пожалеть, что позвал Вика именно на прогулку. Вон как он ежится и натягивает шарф до самых глаз. Надо было засесть у кого-нибудь в квартире, в крайнем случае в кафе, а не шататься по ледяным улицам. «Извини, что здесь так холодно». Вика издает приглушенный смешок. «А ты погодным магом заделался? Специально мороз нагнал?» «Нет, но...» — Лютый дергает плечами. Я мог бы позвать в гости, а не гулять. «Тогда за это и з в и н я й с я кивает Вик и сжимает руку. «А лучше не извиняйся вообще. Я рад проветриться, тем более с тобой». Уши теплеют, тем более с ним. Приятно слышать, что для такой классной Хтони, как Вик, он хорошая компания, а не всего лишь коллега, с которым неплохо коротать рабочие дни и никогда не видеться в нерабочие. Припорошенные инеем пятиэтажки напоминают едва покрывшихся пухом цыплят. Такие же маленькие, растерянные, сбившиеся в кучу, чтоб теплее стало. Цыплят Лютый видел в далеком детстве, когда летом его отправляли в деревню к бабушке с дедушкой. Работы не нагружали, и почти все время он проводил с местными пацанами. То бегал на речку, то мочил ноги в пруду, срывая рогоз, который все называли «камышом», Ах, как он горел! То играл в прятки на заросшем крапивой кладбище. Но иногда бабушка просила помочь, и л ю т ы отважно набрасывался на сорняки или кормил птиц, живших на заднем дворе. Грозных петухов он обходил стороной, хоть и мог щелкнуть хтонической пастью, чтобы не лезли. Зато шумных цыплят удавалось погладить по пушистым спинкам. Однажды дедушка позвал Лютого с собой в засаду. Какая-то глупая лиса повадилась душить куриц. Они полночи пролежали на сеновале, и Лютый, тихонько отфыркиваясь от лезших в нос травинок, изо всех сил таращился в темноту, но, помнится, всё-таки заснул. Разбудили его выстрелы из ружья, и дедушкин крик «Вот тебе, поганка!». Правда, от только что убитой лисы веяло таким нечеловеческим холодом, что оставшуюся половину ночи Лютый проворочился – думая о смерти ихтонической тени, а наутро, ничего не спрашивая, убежал гулять. Может, бабушка сделала себе новые рыжие варежки, а может, несчастную лису закопали где-нибудь за домом в назидание остальным лисам. Лютый трясёт головой, возвращаясь в реальность. Горло уже привыкло к мороженому воздуху. Если сейчас повернуть направо, там будет переулок с рисунками на стенах. А Вик... так крепко держит за руку, что тревога, ставшая постоянной спутницей после нападений сектантов, ослабляет хватку. Полагая, что легко переживет этот жуткий случай, Лютый сильно ошибался. Он продолжал ходить на работу, иногда шатался по городу, даже ездил на заказы с чаепитиями, почти не опасаясь п о д в о х а Но за спиной чудились черные тени, а наушники все чаще оказывались в рюкзаке, а не в ушах. Хорошо, что сейчас рядом Вик, и никто не посмеет напасть. Кому охота напороться на острые шакали и зубы? У л ю т о в а конечно, хтонический вид тоже внушительный, зато реакция как у тормоза. И если бы он сейчас ходил один, то ни за что не отвлёкся бы на детство цыплят и лису. Вдруг бы выпрыгнули из-за угла, накинулись толпой. Снова тряхнув головой, гулять вышел или в мыслях копаться, Лютый замечает кафе. Мороз больше не пытается лишить носа, но может всё же зайти. Выпить чаю, погреться, перекусить и просто поболтать с Виком. На улице разговаривать слишком холодно. Только бы по случаю погоды в кафе не собралась половина города. «Зайдём?» — Лютый кивает на дверь. «Давай!» — охотно соглашается Вик, и Лютый улыбается. Он со дня знакомства уверен. Вик — пример для подражания, если не как человек, то как к т о н и Конечно, Вик не раз повторял. «Во мне нет ничего особенного, я самый обычный». Но самые обычные к т о н и не красят глаза, не улыбаются тепло и жутко, словно хотят тебя сожрать. Не помогают всем и каждому, кого встречают на пути. А главное, у них нет больших пушистых ушей, которыми Вик выразительно и совершенно естественно шевелит. Можно подумать, он никогда не был человеком. Родился шестилапом-шакалом, а человеческий вид потом наколдовал. И как с ним дружить, если хочется и вместе гулять, и наблюдать за ним со стороны? Так, наверное, чувствуют себя преданные фанаты всяких музыкантов, актеров, писателей. Но к этим сомнениям Лютый вернется потом. А пока можно толкнуть дверь кафе и развязать шарф. Уж сюда-то холоду ни за что не пробраться. Они садятся за столик в углу, берут зелёный чай с имбирём и по лимонному десерту. Пальцы у Лютого подрагивают. А ведь это далеко не п е р в о е их с Виком прогулка. Что за дурацкое волнение? Поэтому из чашки он о т п и в а е т п р и в л е ч е н о аккуратно, маленькими глотками, к десерту почти не притрагивается и дышит медленно-медленно, стараясь успокоиться. сколько недель лютый не гулял. н и от дома до работы и обратно, сворачивая под настроение на попутной улице, а где-нибудь в другом районе или даже в пригороде, вооружившись мелками или маркерами, заводя разговоры с духами, которые встречаются на пути. И уж тем более, сколько недель он не гулял с Виком, с которым вечно не совпадали то выходными, то физическим состоянием или попросту желанием. А тут, раз, всё сложилось — и даже морозная погода не стала помехой. А лютый сидит и нервничает, как полный дурак. Пускай занята едва половина столиков, даже нечаянное чужое внимание царапает кожу. Кажется, что людям прекрасно известны душевные метания, и все они обсуждают, осуждают и беззвучно смеются. Надо было все-таки позвать домой. Но разве так уж плохо погуляли? И пойдут гулять дальше, как только перекусят. Вику плевать на других людей. Спокойный, как удав, он уплетает десерт, запивая чаем. А потом вдруг ловит взгляд. «Слушай, все хотел спросить. Почему тебя Лютым назвали?» Тихонько фыркнув, Лютый делает еще один осторожный глоток и предупреждает. «Ты не представляешь, насколько это скучная история». «Не представляю», — мотает головой Вик. «Расскажи, пожалуйста, чтобы я представил». Если он хочет, какой-то день воспоминаний сегодня получается. Я тогда учился в средней школе, и моим любимым словом было «лютый». й л ю т о нравится», я л ю т о устал», «лютая сегодня домашка» и всё такое. Ну вот, друзья и прозвали «лютым». Я сначала обижался. Я что, лютый зверь? Хоть и к т о н ь А потом привык. Да и прозвище потеряло смысл, превратилось в интересное сочетание звуков, с которым мне понравилось себя ассоциировать. Так что школу я закончил больше лютым, чем Максом, и дальше всем так и представлялся. Как видишь, ничего интересного. Спохватившись, лютый прибавляет с улыбкой. Мама, узнав о прозвище, пошутила, что это потому, что я в феврале родился. Даже не поспоришь. Вик улыбается в ответ, собирая ложкой остатки десерта. «Мальчик-февраль. Забавно, что вы с л и и оба февральски, но такие разные. По ней-то видно, что она февраль», — фыркает лютый. Осекается, лишнего не ляпнул. Но Вик кивает. «А ты, скорее, июль». Необычное и, пожалуй, приятное сравнение, но в голове стучит дурацкая мысль, которую ни за что нельзя высказывать вслух. «Это потому, что со мной всегда тепло?» Зато руки больше не дрожат, и Лютый притворяется, что увлечен десертом и чаем. Взгляд Вика скользит по макушке и плечам, но не царапает, гладит ладонью. И с такой прекрасной их тонью Лютый стесняется общаться. «Дурак!» После кафе они отправляются дальше шататься по улицам и даже спустя час ничего себе не отмораживают. Наверное, холод решает не связываться с безумцами, желающими гулять, несмотря ни на что, и отступает. Правильно делает. Ни маркеров, ни мелков у л ю т о в а нет, поэтому он наблюдает за шныряющими вдоль домов духами. И не холодно им? Спросить бы, но все они прячутся, едва почувствовав чужой взгляд. «Да чего застенчивые!» Сложной дорогой, с несколькими поворотами, дворами и перекрёстками Вик выводит к кладбищу. Нарочно или случайно, поди разбери. Лютый не поклонник темы смерти, но сегодня ему без разницы, где гулять. Поэтому он ходит вслед за Виком среди могил, усыпанных снегом, поглаживает надгробие кончиками пальцев и даже дышит легко-легко, не смея нарушить тишину. Какое тут всё иное, прозрачное. ломкая и безвременная. Если бы не погода, Лютый бы с радостью задержался на пару часов, прислонившись вон к тому дереву у с и н е оградки и безмолвно наблюдал. Но вдруг кусачий мороз возмутится беспечностью и отомстит. Вик провожает до дома. Не специально, просто так складываются пути. А когда Лютый снимает перчатку, чтобы вытащить ключи, он ловит за руку и улыбается. «Какой же ты глупый февральский мальчик! Устанешь таращиться из угла? Приходи, помогу, чем смогу!» Спрятавшись в подъезде, лютый прикладывает ладони к горящим щекам. Неужели Вик запросто видит все душевные метания? Неужели догадывается, как лютому сложно выбрать между желанием наблюдать издалека и желанием вдвоем бродить по городу? Ведь что ни выбери, придется связать себя дурацкими формальностями, У коллег одни отношения, у друзей другие. А у них с Виком какие? Жаль оторопел настолько, что не крикнул ему в ответ. «Я не знаю, что делать, мне так сложно и страшно!» Вот бы и правда. Сесть на кухне, налить чаю, да и распутать в четыре руки внутренний клубок. Но что имел в виду Вик? Он собирается сожрать или, например, поговорить по душам? глупый февральский мальчик выдохнув лютый поднимается на свой этаж однажды он решится и придет